Доступ к инновациям Другим потенциально сильным направлением, на которое стоит обратить внимание после здоровья, будет нахождение ближе к инновациям. Раз в год стоит посещать конференции, знакомиться с людьми, дружить, помогать тем, кто что-то делает в сфере, чтобы быть ближе к этому миру биотехнологических и медицинских инноваций. У всех разные временные и финансовые возможности. Кто-то может инвестировать в проект или фонд, Кто-то может завести себе врача превентивной медицины, а кто-то будет почитывать блоги, смотреть видео, следить за кем-то в социальных сетях. Идея в том, чтобы максимально приблизить себя к происходящему, постараться во что-то внедриться. Лучший принцип – найти то, чем вы можете быть полезны. Просто навязываться лучше, чем не делать ничего, но едва ли это приведет к результату. Стоит спрашивать у людей, какие основные задачи перед ними стоят, Какие проблемы они решают? Что может продвинуть их или их сферу больше всего? Разумеется, лучше спрашивать больших ребят из этой сферы. Больше – лучше. Когда вы встретите на следующей конференции человека, который многое делает для сферы старения, просто спросите его, в чем нужна помощь. Попробуйте изо всех сил ему помочь. Эти люди уже знают о сфере намного больше вас, знают, что надо делать. Если вы слегка поможете человеку, который сделает много, вы и сами внесете огромный вклад. Если поможете сэкономить 10% времени начинающему инженеру, это будет результат, но очень маленький. А если вы сэкономите 10% Илону Маску, вы приблизите полет первого человека на Марс. Так и здесь. Выберите 10 человек, к которым у вас есть доступ. Спрашивайте их. Марк Хамалайнен так расспрашивал меня. А потом они вовсе сделали проект, который опрашивал всех в сфере ланживити. «Я всегда задаю такие вопросы, когда встречаю продвинутых в нашей сфере людей. Так я понял все проблемы, которые существуют. Большинство из них уже описал в этой книге. Я смог помочь некоторым людям решить серьезные вопросы, что сильно продвинуло их, а с ними и всю сферу. Не говоря уже о том, что я завел много друзей, знаком с большинством упомянутых в книге людей» а на оставшуюся часть могу выйти в рамках двух-трех дней без проблем, если будет предложение. Я всегда думал и думаю о том, как могу помочь, чем могу быть полезен. Стараюсь делать это эффективно, находя самые важные вещи. Да, я начинал с малого. На старте мой вклад был совсем мал. Я помню, как на одной из конференций по старению громко хлопала дверь, отвлекала спикеров, когда кто-то заходил и выходил. Я пошел к двери и встал там, чтобы придерживать ее. Так я помог спикерам меньше отвлекаться, подавать материал более качественно. Это не ведет далеко, но мир построен из атомов. Мы и сами начинали как одноклеточные, очень примитивные существа. Хорошо находите то, что максимально пересекается с вашими способностями. Если у меня предпринимательский опыт, я делаю, например, компанию. Вы можете понять, что требуется миру старения, Наложить это на свои личные возможности, на свой потенциал. Найти, что лучше получится продвинуть. Творческие люди делают выставки, занимаются искусством, снимают фильмы. Биологи пытаются решить вопрос в лаборатории. Ученые из других областей, нанотехнологии и так далее, могут разрабатывать микроскопы и инструменты для биологов. Кто-то лучше дружит с финансами, может создать фонд. Кто-то хорошо выступает на правительственном уровне, может заняться лоббированием. Это целый мир. Каждому найдется в нем место».